Глава третья. Милый, вы уже поговорили? Она согласна оставить компанию тебе? Наглость, с которой задает вопрос любовница мужа, настолько поражает меня, что я цепенею, чувствуя, как вся кровь отливает от моего лица. Рина, я же попросил тебя подождать в столовой!» Муж злится, судя по голосу, и быстро подходит к двери, вставая сбоку от меня, чуть сзади. Их взгляды встречаются, и глаза этой Арины начинают блестеть. Она проводит языком по нижней губе и поправляет волосы. Нервничает, как выглядит перед Савелием. Я даже не могу вспомнить, когда меня это волновало в последний раз. Кажется, спустя год после начала нашей совместной жизни... Мы настолько друг к другу прикипели, что я перестала стесняться быть собой. «Кофе закончился», — поджав губы, отвечает Арина, — «и я невольно скольжу по ней взглядом. Не могу ничего поделать с собой и чисто по-женски сравниваю нас». Хотела бы сказать, что она обычная и ничем не примечательная. Но не могу врать сама себе. Она стоит передо мной в голубом обтягивающем платье на бретелях, но смотрится оно на ней невульгарно. Сверху накинут кремовый модный пиджачок, А сама она на полторы головы выше меня на своих шпильках, отчего я ощущаю себя гномом рядом с богиней. Отвратительное чувство. Купи себе новую, Арина. В чем проблема? Грубовато общается с ней Муромцев. И я, наконец, прихожу в себя. Про компанию речи не шло, Савелий? Хмыкаю я, возвращаясь к изначальной теме разговора. Или ты решил умолчать об этом факте? Не думала, что наш брак закончится враньем и воровством? Я просто не договорил, Нина. Не нужно обвинять меня в том, чего и в помине нет и не было. «Так мы тут до утра торчать будем», — закатывает глаза Арина, а я стискиваю челюсти, чувствую себя униженной. Она не просто не отводит взгляд, когда я смотрю на нее, но даже не стыдится, что уводит чужого мужа из семьи с тремя детьми. Ей будто в кайф, что такой мужчина, как Муромцев, бросает ради нее семью. «Я говорю с женой, Арина!» — цедит сквозь зубы Савелий и смотрит на свою любовницу Жестко и холодно. Езжай домой. Сегодня я не приду. Но ты обещал, что перевезешь вечером чемоданы с вещами. Иди, Арина. С любовницей он не церемонится. У меня же наворачиваются слезы, но я рада хотя бы тому, что он ставит ее на место когда она лезет не в свое дело, пересекая черту, и особенно тому, что она не останется в больнице. Если бы Муромцев привел ее к нашей семье в приемный покой, чтобы она вместе с нами ждала врачебного вердикта, Я бы потеряла оставшиеся крохи уважения к мужу. «Ладно, я дома буду тебя ждать», — недовольно протягивает Арина и резко разворачивается, отчего ее волосы хлещут меня по лицу. «Неприятно». Невольно подмечаю, что даже пахнет она вкусно. Когда она исчезает в недрах коридора, я беру себя в руки и ковыляю в приемный покой, не желая оставаться с Савой наедине и обсуждать наше соглашение о разводе. К счастью, он не заводит больше этот разговор. Переживает за Ваню. С сыном у него особенная связь. Будучи президентом Федерации континентальной хоккейной лиги, он гордится сыном, который играет в хоккей и воплощает в жизнь его детские мечты, с которыми у него в свое время не срослось. Если бы он заставлял Ваню заниматься тем, что тому не нравилось, я бы воспротивилась. Но, видя такую связь между отцом и сыном, лишь радовалась, как жена и мать. А теперь все разрушилось, как карточный домик. «Мам, ты в порядке? Я беспокоился, а ты трубку не брала», — с облегчением произносит наш старший сын Дунай, когда мы появляемся в поле зрения и встает со скамьи. «Прости, сынок, телефон разрядился». «Я уверенно вру, не хочу грузить его своими проблемами». Дети должны оставаться детьми в любом возрасте. Ни к чему ему знать ни о выкидыше, ни о предстоящем разводе. Не в такой трагичный для семьи момент. Все хорошо. То ли вопросительно, то ли утвердительно произносит Дунай и кладет мне голову на плечо когда я присаживаюсь на скамью и заставляю его снова присесть. «Все хорошо», — тихо говорю я, а сама смотрю вопросительно на своего отца, Федора Урииловича Давлатова. Он слегка улыбается, пытаясь меня поддержать, И я с облегчением выдыхаю. Пока меня не было худшего не произошло. Что с Ваней? Врач уже выходил? Слегка нервно задает вопросы Сава, но не мне, а Дунаю. Сын ему не отвечает, кидает на отца. Лишь мимолетный взгляд и непроизвольно дергает губой. «Раньше я не замечала таких деталей, а сейчас мне все четко видно. Он презирает отца. Вот только почему?» «Не будь ситуация с нашим младшим сыном Ваней настолько критичная, Я бы попыталась мягко поговорить с Дунаем, чтобы выяснить причины его неприязни. Но сейчас у меня нет никаких сил, чтобы наводить мосты между отцом и сыном. С самого детства Дунай был почитателем отца и его главным фанатом. Но пять лет назад, когда у него начался подростковый период, все изменилось. Он вдруг начал пререкаться с Савой, перестал ездить с ним на охоту, на объекты, где тестировали беспилотники, которые конструирует компания мужа Беркут, и даже стал меньше общаться с родителями Савы будто отгородился, возводя между собой и ими бетонную стену, которую не перепрыгнуть, не проломить и даже не сделать под ней подкоп. «Сынок», — мягко говорю я и поглаживаю его по руке, Полчаса назад выходила медсестра. Сказала, что они делают Ване вторую операцию, и раньше, чем через несколько часов, она не закончится. Дунай словно не говорит, а делает рапорт. Голос его звучит механически и безжизненно, а в глазах пустота. Он словно потерял якорь и не знает, за что теперь зацепиться в этом мире. Я раскрываю руки и обнимаю его, пытаясь подарить ему тепло, которого ему явно не хватает. Мне так стыдно в этот момент что из-за своей беременности я уделяла своим детям меньше внимания. Может, если бы не моя рассеянность, с Ваней ничего не случилось бы. И сейчас бы он уже был дома и играл в свои танки. Я прикрываю глаза, стараясь отогнать, Эти угнетающие мысли подальше, а затем чувствую, как рука Дуная сжимает мою ладонь. Сейчас мы с ним вдвоем друг для друга опора и поддержка. «Заварю Дунаю зеленый чай», — говорит мой отец, — видя, что внук совсем раскис, и уходит. Возвращается минут через пять, но картина в коридоре не меняется. Каждый погружен в свои мысли. Сава за это время успевает поднять на уши всю больницу, но результата это не дает. Никакие связи не способны сотворить чудо. От зеленого чая дунаю легчает, а я смотрю на сына и вижу, что за эти часы он повзрослел на несколько лет. Не такой я судьбы ему хотела. Внешностью он полностью пошел в отца. Савелий в молодости был такой же широкоплечий, поджарый, резвый. Голубые глаза у сына обычно сияют волевой решимостью и энтузиазмом. Но когда я смотрю на него сейчас, то вижу там тоску. Они с Ваней, несмотря на семилетнюю разницу в возрасте, довольно близки. Часто играют вместе в Xbox, ходят в клуб виртуальной реальности и рубятся там, как они часто мне говорят. Я едва не всхлипываю, чувствуя, как мое сердце разрывается от боли и горечи, что такое горе произошло именно в нашей семье. И все, о чем я сейчас молю, это чтобы мой сын выжил, а со всем остальным мы справимся вместе. Я дергиваю себя И смотрю на мужа. Непривычно далекого и холодного. Нет, не вместе. Больше нет нас, большой и дружной семьи Муромцевых. Отныне Савелий отдельно, а я с детьми по другую сторону.